Записка. Дали мне записку для передачи отцу Арсению, и я её в дороге потеряла. Когда? Где? Не могла понять. Обнаружила потерю только по приезду. Растерялась, разволновалась и прямо, как теперь говорят, с ходу стала говорить об этом отцу Арсению. Знала я, что записка очень важная, человек, писавший её, очень ждал ответа.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 Ты же смеёшься, что не передала записку. Откуда же он узнал о моих бедах? Я тоже подумала, откуда?